Глава восьмая. Косолапая находка. До берега горячий добирались довольно долго. После снежного сражения между Лейрой и Эви почти все лыжи оказались либо потеряны, либо сломаны. К тому же, Кириан Натрис отказался ими пользоваться. Единственная рабочая пара сохранилась у Мингира, и он с их помощью разведывал дорогу и немного утрамбовывал снег для идущих за ним спутников. И хоть по проложенной стрелком лыжне ступать действительно было чуточку проще, чем по сугробам, дорога все равно выматывала, и Ви довольно быстро выбилась из сил, и все сильнее повисала на своем чудо-посохе при каждом шаге. Про Лиру и говорить было нечего. Беременная ведьмочка едва шла, то и дело останавливаясь перевести дух. Кириан держался на чувстве эльфийской гордости. Поэтому, когда впереди послышался шум реки, все вздохнули с облегчением. Однако стрелок предостерёг от преждевременной радости. Вы особо на берег-то не торопитесь. Он кивнул на ровную кромку льда, покрывающую край водоёма. Лёд наверняка хрупкий. Там же тёплая вода под ним. А староста сказал, что река только называется горячей, а на самом деле она холодная. Ви вытянула шею с сожалением, разглядывая столь приятную на вид ледяную тропинку. Вот ты вроде умная девка, Виктория. Но иногда как сморозишь, что? Лучник только удивлённо вскинул бровь. Вода всяка теплее снега, к тому же проточная. Нельзя близко к берегу подходить, и точка. Путешественники вышли из леса, и Мингир, не снимая лыжи, осторожно приблизился к реке. Лёд под ним угрожающе затрещал, и полуукровок поспешно ретировался. Ближе 2 м к краю не приближаться. Он принялся раздавать указания. «Так тут же еще сугробы высоченные, за два метра-то до реки!» Лира попыталась возмутиться, но ее никто не слушал. Мингир продолжал. «И друг за другом не толпиться. Идем вытянутой цепочкой. Я на лыжах впереди, девчата следом, чистокровной и замыкающим». «Да ведь так и шли». Кирин с безразличным видом пожал плечами. «Это я на всякий случай, чтобы ни у кого не возникло желания лезть вперед». Стрелок метнул на эльфа взгляд из-под насупленной у бровей. Кирян снова пожал плечами и в который уже раз попытался согреть дыхание и мазябшие руки. «Хочешь, возьми мои варежки, погрейся?» Ви притянула эльфу одну рукавицу, на что тот лишь высокомерно усмехнулся. «Обойдусь как-нибудь». Ви нахохлилась. «Если ты такой умелый бытовой маг, так что ж тебе перчатки не свояешь при помощи магии?» Кирян снова усмехнулся, на сей раз вымученный и невесело. Так к бытовой магии по тому я отношусь с пренебрежением. Ведь я в отличие от великих чародеев не могу сделать вещи из ничего. То есть, прости, сотворить из магии потоков. Мне для того, чтобы связать шерстяные рукавицы, быстро и красиво, нужна шерсть. У тебя случайно не завалялось пару моточков? Ясно. Девушка протянула нито, разочарованная, не то, то удивлённо, вспомнив, как Кантрос наколдовал ей ботинки из ничего. «Ничего тебе не ясно». Кириан нагрызнулся и шагнул, было вперёд, но, вспомнив приказ Менгира, замер, пропуская Вику. «Вот что». Ви всё-таки сунула одну варежку эльфу в руки. «Держи и не выпендривайся, по очереди греться будем». И, не дожидаясь его возражений, заторопилась за ушедшими вперёд спутниками. И довольно быстро она догнала почти остановившуюся Лиру. «Что случилось?» Осторожно ступая по коварному ледяному насту, Ви принялась озираться. Слышите? Мингир настороженно прислушивался, подняв нос к верху, словно гончая на охоте. Звери рычит неподалёку. Да, я тоже его слышу. Подошедший сзади Кириан внимательно смотрел в сторону реки. С воды звук идёт. Наверное, нам лучше обойти его стороной, Ви спросила неуверенно, переводя взгляд с Эльфа на полукровка. Если дикий зверь рычит, это ведь нехорошо. Сама она при этом ничего не слышала. Нет, он не злобно рычит, лучник качал головой. От страха и боли. Идём. Вика только закусила губу. Встречаться с испуганным и сколеченным животным было вдвойне опасно, но спорить с полукровкум было бессмысленно. В конце концов, он знал лес куда лучше неё, и его чутью стоило доверять. Через несколько шагов уже и Вика смогла различить жалобные, испуганные даже не рычания, а ворчания. Кого-то не очень большого и очень несчастного, и плеск воды. Снова процессия остановилась. И Винни в силах бороться с любопытством приблизилась к Менгиру и выглянула из-за его плеча. Вот чёрт. Только и смогла проговорить девушка. Не ругайся девчатам ни к лицу. Мингир машинально сделал замечание, как самый настоящий ответственный старший брат. На краю кромки льда, тщетно пытаясь выбраться из холодной воды, копошился бурый медвежонок и жалобно ревел, зовя на помощь. Тонкий лёд обламывался под его лапами, хоть ещё маленькими, но всё-таки слишком тяжёлыми для хрупкой опоры. И Мишка раз за разом срывался обратно в реку. Он с упрямым отчаянием цеплялся когтями за ненадёжный лёд, тем самым разламывая его всё больше и больше. «Откуда же ты тут взялся посреди зимы?» Менгир проговорил с неожиданной для ситуации теплотой в голосе. «Спать ведь должен в берлоге, у мамки под боком». Решительно поджал губы. «Спасать его надо бы нам». Вика, не обращая внимания на ревнивые взгляды Лиры, крепко сжала плечо лучника. «Менгир, даже я понимаю, что от медвежонка нужно держаться подальше, потому что где-то рядом бродит его очень сердитая мама. Пойдём лучше, куда шли, пока они не прибежали». Не факт. Полукровок покачал головой. Вон-вон, какой махонький. Медведи нынче спать должны. А этот мог из берлоги выкатиться сам, амка и не заметила. Спать себе его снедоет. Погибнет он. Надо ему помочь. И не тратя время попусту, осторожно двинулся на лыжах к краю наледи. Может, ему верёвку кинуть? Мира с ужасом смотрела, как её суженый идёт по трещащему льду. Ага, половить он её как будет, зубами. Эв и фыркнула, с не меньшим ужасом наблюдая за Мингером. А вообще, это идея. Полукровок остановился и потянул из-за плечевого мешка верёвку. Лира одарила Витер торжествующим взглядом, на что тот только хмыкнул. Полукровок между тем соорудил на конце верёвки хитрую петлю и принаровился кидать её. Что ты хочешь сделать? Киряну затея с медвежонком тоже пришлось не по нраву, и он хмурил брови. «Это самозатягивающаяся петля», — Стрелук охотно пояснил. «Накину ему на шею и вытащу». «А не задушишь?» Лире, как будущей маме, видимо, стало жаль детёныша-медведя. «Не должен, он лёгкий». И Менгир бросил верёвку. Попал он с первого раза и резко дёрнул, затягивая петлю. Медвежонок заревел ещё испуганнее и активнее заработал лапами, отчего остатки его ледяной опоры окончательно подломились, и он целиком рухнул в воду, течение понесло зверёныша прочь, но стрелок крепко держал верёвку и в несколько сильных движений вытащил малыша на берег. Медвежонок собрался в комочек, мокрый и перепуганный, не зная, что ему делать и куда бежать, и замер на месте. Он действительно был очень мал, сигалеток, судя по размеру. Примечание. Сигалеток молодняк животных, которому нет отроды одного года. Конец примечания. Тише, тише, маленький. Мингер бесстрашно двинулся навстречу медвежонку, и тот заревел в ответ. Минги, осторожнее, это всё-таки медведь. Лира кусало губы, не смея перечить суженому. Молчей женщина. Стрелок по-доброму усмехнулся и в два прыжка оказался под медвежонка, накрыв его своим телом. Вот, теперь не убежишь. Мингер выпрямился, крепко прижимая к себе зверёноша. Медвежонок ещё разок жалобно взревел и затих, видимо, почувствовав живое тепло. Ну и что мы теперь будем делать с этим сокровищем? Кирен саркастически вскинул брови. Искать в какой берлоге спит его мамаша? Напоминаю, я вызывался искать отца эльфа, а не маму медведя. С собой возьмём. Полукровок уже увлечённо вытирал мокровозверёныше одеялом, не два сберегая пальцы от его зубов. Спутники Мингера только переглянулись между собой. Их взгляды были достаточно красноречивы, чтобы не произносить ничего вслух. — А назову я тебя Ларсом. Медвежонок сразу признал в Менгире защитника и няньку в одном лице. Он следовал за ним, не отставая, точно привязанный. Хоть стрелок и был на лыжах. Но Медвежонок, несмотря на юный возраст, так резво бежал по сугробам, что ему можно было только позавидовать. А бузой он уж точно не был. Уже смеркалось, когда над макушками деревьев замаячили высокие сторожевые башни близкого города. действуй, Беренфорд. Мингир обратился к Кириану, и тот, быстро сверившись с картой, кивнул. Да, он правда больше похож на крепость, чем на город. Раньше в этих местах было неспокойно, строили так, чтобы в случае чего легко обороняться. Раньше стрелок недоверчиво разглядывал город-крепость между деревьями. А чего у них сейчас-то ворота на замке? Вроде ещё не ночь. Так, смеркается уже. Кириен протянул неуверенно. Ай! От неожиданности он взбрыкнул ногой и легнул медвежонка, решившего вдруг погрызть его сапог. Чего это он? Мингир, следи за своим питомцем. Голодный он. Полукровок подхватил зверя на руки. Нам бы в город этот попасть, да и еды подходящей для зверя найти. Молока или ещё чего? Да и самим неплохо бы ночлег тёплый атаскать. Он вздохнул, глядя на понурую Лиру. «На-ка, Виктория, подержи малыша, чтобы заранее охрану не пугать». Менгир сунул медвежонка Вики в руки и решительно направился вперёд. Зверёныш оказался неожиданно тяжёлым, и Ви, неловко схватив зверя в охапку, удивлённо уставилась в его чёрные глаза бусины. Медвежонок тоже изучал её. Очень не по-звериному, умными глазёнками. И вдруг принялся вылизывать Ви лицо. «Ой», — девушка улыбнулась, — «щекотно». «Кажется, это ему понравилось». Кириан по-доброму усмехнулся. «Так же сильно, как твои сапоги, чистокровный?» Лира фыркнула. «Смотри, Ви, как бы он тебе нос не отгрыз в порыве страсти и голода». Вина супилась. Подобное грубое замечание испортило всю трогательность момента. Но от морды медвежонка она всё-таки отстранилась, на всякий случай. «Чует моё сердце, неспроста они ворота заперли». Лира со вздохом покосилась на Вику. Наталеш, пожалуй, причами досадуй на её недружелюбные слова. Ворота Биренфорта действительно оказались затворены. Поверх у стены разгуливала стража. Мингер медленно приближался к воротам города, держа безоружные руки на виду. Заметили его издалека, и теперь стража не спускала с него глаз. Подойдя к стене, почти вплотную Мингер остановился. Я пришёл с добром. Будьте милостивы, откройте ворота. Ночь близится, не хотелось бы её в лесу проводить. «Ты пришёл не один полукровок». Вперёд на стене выступил высокий седовласый эльф, где прячутся твои спутники. Я чую их потоки. Лучник скрипнул зубами. Среди стражников оказался маг и осторожно обернулся, махнув рукой остальным, чтобы тоже приблизились. «Со мной две женщины. Одна из них на сносях, да чистокровный эльф. Мы мирные путешественники». Несмотря на умиротворяющий тон Менгирови, видела, что его рука трепещет возле лука, висящего на плече. Да и Кириан не торопился отпускать девушек вперёд себя, прикрывая их в медленное приближение к городской стене. И тоже был готов стрелять при первой необходимости. «Среди вас трое магов», — диалог продолжался довласый. «А бродячим магам нет входа в Беринфорд, пока войска его величества не подоспеют к нам на подмогу». Так они, может, только к весне подоспеют. Снега же вокруг по пояс, полугровок развёл руками. Значит, до весны ворота не откроем. Запасов-то хватит? Подошедший к Кирианну правах чистокровного эльфа вступил в беседу с более наглыми словами. Не сомневайся, бытоушник, эльф-охранник усмехнулся. Кириан только клацнул зубами на такое замечание. На стене явно дежурил сильный чародей, без труда прочитавший ауру всех пришельцев. И как и большинство сильных волшебников, он с пренебрежением относился к бытовым магам. Как обычные ворота могут остановить магов? Вика тихонько спросила у Кериан, вспоминая, как Кандр с при помощи магии крушил целые скалы. Ну, не тех, которые бытовые, я имею в виду. Эльф одарил её обиженным надменным взглядом. Тоже мне магичка великая. Сама-то что не чувствуешь? Чего? Вина пригласи прислушалась. На берегу речки, помимо её гомона, слышался тонкий писк, едва на краю восприятия. Словно целая стая комаров танцевала над водой. Но откуда взяться комарам зимой? На стену магическая защита наложена вот чего. Киряну усмехнулся и ставил её очень сильный маг. Приглядись, стена покрыта магическими начертаниями. Просто они поблёкли под слоем наледи. Пока ворота закрыты, никому внутрь не попасть. Хотя ты бы, возможно, и смогла. Он окинул в викор с наречивым взглядом, но тут же отрицательно покачал головой. Нет, умения у тебя маловато. Хотя дури, конечно, много. Ви собралась была ответить на обидное замечание, но разговор Мингира с охраной продолжался. И она сочла за благо прислушаться к нему, а не спорить с надменным эльфом. Что ж такого случилось страшного, что вам пришлось запереться? Вы нас хоть предупредите, а то нам под стеной ночевать придётся. Эльф-охранник махнул рукой за угол стены. Так иди сам посмотри по лукровок. Если ты не в курсе, здесь раньше была переправа через горячую. Чувствуя недобрые путешественники направились в указанную сторону. К воротам города через реку когда-то вёл добротный деревянный мост. Сейчас от него осталась лишь груда, поломанная щепым из полинских размеров, кое-где покрытая наледью. «Это кто ж такое учудил?» Менгир искренне удивился увиденному. «Неудивительно, что они заперлись. Может, зверь какой-нибудь?» Вика, уставшая держать Ларса в обнимку, спустила зверёныша с рук, и тот с опаской приблизился к исковерканному мосту. «Много ты знаешь зверей, способных на такое?» Кириан скинул бровь в своей пренебрежительной манере. Можешь не отвечать. Ни одного не знаешь. Я знаю парочку, но они тут не водятся. Право гарнизон, тут не обошлось без магии. Узнать бы у них поподробнее, что тут произошло и как давно. Мингира задача натёр затылок. А то может нам лучше здесь вообще не задерживаться. Ночь идти хочешь, Эльф фыркнул. Кто может до ближайшей переправы через горячую «Ещё верст сто пятьдесят по сугробам. И там речка уже действительно горячая». Кирен обвёл девушек красноречивым взглядом. «Готова на такой подвиг?» «Ну и что ты предлагаешь?» Внутри Лиры боролись два чувства. Отчаянные просьбы и ехидного высокомерия. И вся эта борьба явно отражалась на её хорошеньком личике. Просьба победила, а в глазах её заблестели слёзы. «Не знаю». Кириан, при виде готовой расплакаться беременной девушки, смутился и отвёл взгляд. «Я знаю». Со вздохом Ви вышла вперёд. «Я попробую. Вы же сами говорили, что я из вас всех самая лёгкая». И с показной смелостью шагнула на покорёженные остатки моста. Где-то в чертогах пустоты. Ант разбрёл по выжженной пустоши, и каждый его шаг поднимал в воздух облако пепла. Пепел оседал на дракона, и сам он теперь казался частью этой пустоши, такой же обожжённый и потерянный. От царя давно больше не было, как не было и той силы, что называлась первородным пламенем. Он брёл с закрытыми глазами и всё боялся открыть их. Что если, подобно гору, он ослеп, когда осмелился взглянуть на негосимый огонь? Хотя всё равно смотреть вокруг было не на что, сплошной пепел, выжженная ничто. Физическое тело дракона было крепком, но сейчас Андрас чувствовал себя полностью обессилевшим, словно его высосали досуха. И он уже не понимая, куда и зачем идёт, переставлял ноги только на силе воли и на воспоминании о Ви. Помнила ли о нём возлюбленная? Антарас зажмурился ещё сильнее и сжал зубы. Как много значила для человека метка истинной пары дракона. Для дракона она значила всё, но Ви была человеком. Или уже нет. «Антрас. Он встрепенулся, почудилась или нет? Я люблю тебя, Антрас, ты слышишь?» Где-то далеко-далеко из прошлой жизни, из другого мира, звучал голос его дары. «Конечно, я слышу тебя, любимая». И Антрас открыл глаза. «Антрас.